Глава 3. Перешагнув через порог, я ожидал чего-то большего, чем открыл моим глазам. Небольшой кабинет, где-то 3х4, стены, окрашенные в матовый серый цвет и без каких-либо признаков украшений. Слева на стене висел большой экран, на котором в это время отображалась какая-то схема. У стены напротив входа стоял обычный металлический стеллаж, подобный ему я видел еще во времена своей службы в российской армии в коптерке у старшины. В правом углу стол и кресло, также спартанского вида. А за столом сидел. Да, в общем-то, обычный человек, такого на улице встретишь и не заметишь. Европейские черты лица, короткий ежик на голове, бесцветные глаза. Из общего образа выбивались только слегка заостренные уши. На ум пришла почему-то ассоциация с эльфами из голливудских фильмов. Одет он был в такой же комбинезон, как и керк, только на плече был прицеплен знак в виде стилизованного наподобие римского орла, или не знаю, как здесь называют этих птиц. Курок. Хищная птица, живущая в горах на планете Ерган. Размах крыльев достигает 4 метров, отличается высокой агрессивностью и огромной силой. Курок – символ иностранного так называемого штрафного легиона. Хе, Керк вроде говорил, что этот представитель спецслужб – граф. Однако что-то не очень похоже это комната на графский кабинет. Да и хозяин кабинета больше походил на небогатого клерка, чем на аристократа. Вот только глаза, бесцветные, как будто смотрящие сквозь тебя, вызывали забег мурашек по спине и впрыск адреналина в кровь, как перед боем. Под этим взглядом начал просыпаться мой внутренний зверь, зверь, которого долгие годы я пытался усмирить, но, видимо, так до конца не смог. И сейчас этот зверь рвался наружу, потому что почувствовал опасность и вызов от себе подобного. С трудом, у меня получилось его задавить. Я опустил взгляд и вытянулся напротив графа по стойке смирно. Граф сверлил меня внимательным взглядом минут пять, все это время я стоял, не шелохнувшись. Видимо, что-то про себя решив, кивнул мне. «Что ж молодой человек, присаживайтесь, разговор у нас будет долгим и, чувствую, нелегким». Он указал мне на кресло, стоящее сбоку от стола. Не став заморачиваться, я быстро передвинул его и сел напротив графа. «Для начала представлюсь. Граф Дуглас Эль Маахон, начальник особого отдела этой базы. Сейчас я проведу беседу, и по ее результатам будет приниматься решение по вашей судьбе». Кратко обрисую ситуацию. Вас как бы и нет, так как вывезен из базы, на которой нашей группы никогда не было. Дуглас взял паузу и внимательно посмотрел на меня. Какая знакомая ситуация. Мне как бы дают понять, что в случае, если я где-то вдруг начну рассказывать о том, как я оказался на этой базе, то меня просто пустят в расход. Значит, будем молчать. Кажется, что у особиста есть для меня варианты. Я понял, прервал я молчание. Хорошо иметь дело с понимающим человеком. Губа СБшника тронула легкая улыбка, больше похожая на оскал. «А теперь я прошу ответить на некоторые вопросы», — продолжил он. И после этого начался оформленный допрос. Почти два часа я отвечал на все новые и новые вопросы. И про то, как оказался на той станции. Я честно выложил все, что вспомнил про тот день. После этого пошли вопросы, чем я занимался на земле. Не знаю почему, но я выложил все. И кем я работал в последнее время? Про свою службу в армии, про вечные неурядицы в личной жизни. Не знаю, зачем и почему, наверное, на интуитивном уровне понял, что в ту жизнь уже никогда не вернусь. А здесь никому не важно, кем я был там. По ходу разговора полковник, что по иронии судьбы мы оказались в практически одинаковых званиях, только я полковник разведки на земле, а он полковник из в империи Аратан, просветил меня, в какую жопу я попал». Оказывается, существует конгломерат межзвездных государств, который называется Содружество. Правда, совсем недавно в этом Содружестве полыхнула война, и это заставило не мгновенно почувствовать неприятности. Так вот, данная цивилизация базируется на трех китах – нейросети, эскины и гипердвигатель, позволяющий достаточно быстро передвигаться между звезд. Но все эти разработки основаны на образцах более старой цивилизации, от которой осталось очень мало следов. Ну а причиной войны сейчас стал рабочий скин этой старой цивилизации. Именно его пыталась захватить на той станции группа, которая меня и привезла. «Ну что ж», — начал подводить итог Дуг, — так он просил себя называть. «У меня для тебя есть несколько вариантов. Первый. Ты проходишь через процедуру частичного стирания памяти. Мы перевозим тебя на ближайшую планету, где есть центр беженцев. Там такие, как ты, проходят регистрацию, ты принимаешь гражданство и дальше выплываешь как можешь». Но сразу скажу, из этого центра ты выешь, по сути никем. Ни денег, ни нейросети, ни нулевой гражданский рейтинг. Сам понимаешь все сложности данного решения? Я кивнул. Второй вариант. Мы просто пускаем тебя на утилизацию. При этих словах я напрягся и подумал, что без боя не сдамся. Охрененная перспектива. Заметив, что я весь резко подобрался, граф продолжил. Но этот вариант не самый для нас привлекательный. Я посмотрел твои данные, скинутые мне доктором Лангом. Они довольно высоки. Интеллект 180, реакция 200, при других обстоятельствах любая корпорация за тебя дралась. Но и учитывая, что я подозреваю тебя в том, что ты хоть и слабый, но псион, то предлагаю тебе третий вариант. У нас здесь подразделение, в котором постоянный некомплект, поэтому, если ты согласишься, мы поставим тебе максимально возможную нейросеть, а с твоими параметрами подойдет любая, в принципе». Дадим возможность выучиться, но учитывая, что ты попал сюда несколько нестандартным способом, то с тобой будет заключен стандартный армейский контракт на должность рядового с возможностью повышения. Стоимость установленных тебе нейросети, баз, а также твоего лечения, последствия долгого креосна будет вычитаться из твоего заработка. Да, рассчитаться с долгом будет дело не быстрое, но учитывая твои обстоятельства, то по окончании контракта у тебя будет рейтинг в 50 пунктов из 100, так как ты все-таки вольный, а не подсудимый. «Ну и учитывая, что не совсем регулярная армия, то и возможность подкопить на гражданскую жизнь есть всегда», завершил он и вперил в меня испытующий взгляд. Я задумался, а граф терпеливо ожидал моего решения. Моя интуиция говорила, что нет у меня первого варианта, он так был озвучен, чтобы создать видимость выбора. А выбора-то особо не было. Ну или вариант сдохнуть, а ли снова служить. Что же, полжизни я отдал одной армии, думаю, здесь вряд ли будет хуже. Послужу, пора давать ответ». «Я вот что думаю», — начал я. «То, что мне подходит, только третий вариант. Что я буду делать, никого не зная в другой стране, с которой до родины не добраться, да и не зная, в какую сторону двигаться, чтобы вернуться домой». Улыбнувшись, вынес я свое решение. «Рад, что вы приняли верное решение. Не смею вас задерживать, за дверью ждет Керк, я вызвал его заранее. Он отвезет вас в медсектор, где вам установят нейросеть, а после развертывания сети посетишь кадровую службу». «Ладно». «После выхода из капсулы доктор Ланг вам все объяснит. Я скину ему инструкцию. Всего доброго». Все, что нужно, было сказано и услышано. Я встал и направился к двери, но, немного не доходя, остановился и, развернувшись, спросил. «Господин полковник, а был ли у меня выбор?» Граф поднял на меня взгляд и отрицательно помотал головой. «Почему-то я в этом даже не сомневался».